«Они подослали тебя, чтобы ты вел со мной переговоры?» — спросил я с раздражением. И тут же заметил, что вопрос мой застал Шнайдера врасплох, но он немедленно взял себя в руки. Мое замечание он опять воспринял как знак того, что я не желаю разговаривать. Мы вернулись к исходной точке. «Ну что ж, понимаю, ты не хочешь рассказывать». С этими словами он уже собрался было уйти. «Нет, нет, обожди!» — воскликнул я, пристыженный. «Все это не так просто. Мне необходимо подумать». «Подумать?» — повторил он, словно попытка добраться до сути стала для него еще безнадежней. Голос его в ту секунду, когда он произнес это слово, до сих пор звучит у меня в ушах. И еще сегодня я отчетливо вижу, Шнайдер сидит напротив меня на диванчике и ждет результата моих раздумий. Ждет, не шевелясь, терпеливо, покорно. Казалось, он просидит так же терпеливо всю ночь, если я всю ночь буду обдумывать его вопрос. «Да, тогда я дал Маху». Ни разу мне не пришла в голову мысль, что в моей комнате находится молодой человек, который впрямь просит помощи, просто он забыл, как это делается. Мое оправдание лишь в том, что мне был в ту пору 21 годик, и я считал Шнайдера намного выше себя. Но если бы он в самом деле покинул меня в ту минуту и покончил бы с собой, то виноват был бы я. И разве можно полностью отрицать, что механизм саморегуляции не является одним из способов самоубийства. Вот в чем причина того, что та ночь стала для меня незабываемой. Итак, я сделал вид, будто о чем-то думаю, хотя думать было решительно не о чем. Не помню, сколько времени я просидел в такой малопочтенной позе. «У тебя обо мне совершенно превратное представление», сказал я наконец, ибо почувствовал, что тянуть дольше уже нельзя. «Как раз два предыдущих года ты видел меня правильно, а сейчас...» «Нет, все не так, как тебе кажется». «Что не так?» «Как мне ему объяснить, сказать, что у меня не было ни малейшего желания обманывать товарищей, что я и правда был предан корпорации, и что сам свято верил в эту свою преданность, верил и громким фразам заявления о выходе. Но теперь я уж вовсе не верил в это, считал себя пошлым жуликом, глупцом, болтуном. Я восхищался логически ясным складом ума моего гостя. Мне стало стыдно за себя». А он восхищался мною, смешно, но для нас это было глубоко серьезно. «Ну и пусть я плыл по течению», — вырвалось у меня, так как вдруг я пришел в ярость. К несчастью, это было его собственное выражение, которое он потребил совсем недавно. Наверное, Шнайдер опять решит, что я хочу прекратить разговор, а мою явную беспомощность сочтет игрой. «Ну что ж, это можно себе позволить», — неожиданно он отступил, приняв как должное мое признание. «Даже полезно, я и это предвидел». Время от времени наш организм, вероятно, нуждается в том, чтобы отдать себя на волю волн. Необходимо снять напряжение, если не учитывать этого, все может получиться шиворот на выворот. Организм износится и конец, ведь целых два года. Это и впрямь превосходит человеческие силы. Впрочем, что я знаю об этих двух годах? Я видел тебя только в толпе однокашников, видел, что ты ничем от них не отличаешься. «А что происходило с тобой в остальное время? Разве я видел тебя с другими людьми? Разве видел в аудиториях, а особенно ночью? Навряд Но ли ты дрых, как сурок, или тратил ночные часы на девок. А книги?» Равнодушным взглядом он скользнул по обложкам нескольких книг, которые валились у меня в комнате. «Ведь чтобы отдать себя на волю волн, надо обладать недюжинными силами, а их человек черпает из какого-то источника». «Нет, нет, можешь не говорить. Эта тайна принадлежит тебе. Кроме того, на меня она не может распространиться. Оставим прошедшие два года, ни слова больше. Я ошибся и делаю соответствующие выводы, только потому я и пришел к тебе. То, что ты совершил вчера, интересует меня лишь с одной точки зрения. Не могу ли и я завтра, соответственно, изменить свое поведение и исправить кое-что?» Шнайдер говорил порой так тихо. Что я с трудом разбирал слова, мне кажется, это был уже скорее внутренний монолог, а не речь, обращенная к другому. Никогда нельзя полностью исключить неизвестное. Было бы безумием считать, что это возможно. Однако такой же жалкой и представляется мне попытка сотворить фетиш из случайного. Ведь так называемое «неизвестное» существует только потому, что мы не в состоянии его разгадать – И если я это признаю, а почему бы и не признать, то, стало быть, все дело во мне. Я подтверждаю свою неспособность разгадывать неизвестное. Вот и все. В какой-то книге я прочел, что мы живем в век страха, трусливая похвальба, как будто человечество еще в глубокой древности не действовало лишь из чувства страха. И как будто кучка людей не использовала это чувство, для того, чтобы завладеть миром. Конечно, Кучка была не столь глупа, чтобы называть вещи своими именами. Умные люди позолотили пилюлю, придумали всякие разности, чтобы скрыть страх. Мастерский, безусловно. Лично я не знаю, чего должен бояться человек, если не считать ошибочных умозаключений. Ведь именно к ним приводит страх». Что касается неизвестного, то его можно ввести в определенные рамки и даже обезвредить. Конечно, некоторую свободу действий ему надо дать, но при этом держать под контролем. Тогда неизвестное будет иметь власть лишь постольку, поскольку я это дозволю. Постепенно дело придет к тому, что у неизвестного останется лишь маленький высокочувствительный пятачок. Такова цель, несомненно достижимая цель, и я вовсе не считаю, что и этот пятачок следует обезвредить, лишить функции раздражителя. Во всяком случае, не теперь. Функция раздражителя кажется мне весьма важной, ведь она создает импульсы для действий, которые мы обычно и обуздываем. Это, так сказать, щепотка соли в нашей пресной пище или специальная смесь, добавляемая в бензин. Препарат возбуждающий половую деятельность и так далее, и так далее. В химии это называется редкими элементами. Синтетическим путем мы еще не можем их получить. Да, неизвестное повышает потенцию, даже в буквальном смысле этого слова. Я сам это испробовал. Итак, не будем больше вспоминать о двух прошедших годах. Шнайдер снова вернулся к началу разговора. Ты как личность интересуешь меня столь же мало, что и я тебя. Речь идет о твоем внезапном решении порвать с корпорацией. Факт этот, прежде всего, расширяет почти до необозримых пределов понятие неизвестного, как я его ощущаю. Весь мой механизм саморегуляции выходит из строя. По-моему, Шнайдер впервые употребил термин «механизм саморегуляции». В эти дни я стоял перед механизмом и передвигал то один, то другой рычаг – «Для контроля, и рычаг опасности тоже. На всякий случай он у меня есть. Я проверил все вводы и предохранители, они в исправности действуют. Нигде не допущены ошибки ни в схеме, ни в теории. Если бы я на минуту потерял бдительность, то, наверное, вообще ничего не заметил бы. Механизм работал бы по-прежнему, но в моем сознании зажглась контрольная лампочка, сигнал тревоги. Прибор функционирует вяло, с трудом, и, видимо, только по инерции, это недопустимо». Боюсь, ты насмехаешься надо мной, ведь я пустился в откровенность. На твоем месте я тоже смеялся бы. Но послушай, я считаю тебя человеком гораздо более смелым, чем я. Несомненно, ты можешь позволить себе хотя бы намекнуть, в чем дело, и при этом не бояться, что твой конкурент в моем лице чересчур уж укрепится. Я готов сломать свой механизм и сконструировать новый, более совершенный, еще не все потеряно». «Но прежде чем я начну работу, я должен знать причину твоего решения порвать с корпорацией». «Опять двадцать пять. Я же говорил, я плыл по течению», — еще раз заверил я Шнайдера. «Ну, хорошо, согласен», — сказал мой гость примирительно. «Давай не будем спорить о выражениях, пусть будет по-твоему». Ты выплыл из корпорации точно так же, как до сих пор плыл с ней рядом или же с ней вместе. Иначе говоря, вопрос должен быть сформулирован точнее. Почему ты считал, что настало время выплатить из корпорации? Никаких «почему» не существует. Я сделал это просто потому, потому что должен был так поступить, не мог иначе. Но в чем причина?» — он был настойчив. «Причины вообще нет. Быть может, она найдется потом». «Потом? Как это понять?» или вообще не найдется, вчера я, во всяком случае, ее не знал. Я решил за час до того, как подал заявление. Что произошло в этот час? Ровным счетом ничего, внезапно я почувствовал, что сыт по горло, возможно, поддался настроению капризу. Примерно так оно и было, я говорил правду, хотя правда и звучала позорно. Я ощущал ярость и стыд одновременно, и чуть было не расплакался, а таким показался себе ничтожным, Если бы Шнайдер не спрашивал, как ему поступить в соответствии с его логикой, и что или кто заставил меня на сей раз против течения, я бы, наверное, почувствовал себя совершенно раздавленным. Но он был одержимый, видел только себя и свой механизм. Для него не существовало ничего, что не поддавалось бы учету, ничего, что заставило бы его, а тем паче меня, ведь мной он восхищался, совершить не до конца продуманный поступок. «Он пиявил и пиявил меня, пиявил его безглазый взгляд через стекла очков, пиявила неподвижность позы, а его голос, монотонный, лишенный всяких оттенков, проникал до мозга костей, разрушал каждую клеточку тела. «Меня не так уж изумляет тот факт, что ты принял решение перед самым поступком, — сказал он, — я согласен, что в некоторых случаях это необходимо, именно для того и существует рычаг опасности» но я просто не помогу взять в толк, зачем ты сказал «потом» в связи с твоим решением. Подразумевал ли ты под этим, что сделал шаг, все последствия которого нельзя обозреть, шаг на чужую территорию, так сказать, на топкую тропу в слабой надежде на то, что рано или поздно найдется твердый путь? Хм, большой риск, разве это так необходимо?» «Мне все трын-трава. Тебе все кажется трын-травой, потому что для тебя это естественно. У тебя есть чувство уверенности в себе, мне его не достает. Для меня твой поступок был бы непозволительным легкомыслием. Но кто поручится, что я не совершаю ошибку, недооценивая риск для выявления потенциальных возможностей человека? Все дело в том, что я химик, а химик не может вслепую смешивать различные реактивы, надеясь на успех». «Для меня все это куда сложнее, чем для тебя. Каков будет твой очередной шаг?» «Наверное, пойду работать на завод. Все решится в ближайшие дни». «А это зачем? Чтобы зарабатывать деньги? Отец отказывается субсидировать тебя?» «Я написал, что мне больше не нужны его деньги. Написал вместе с заявлением в корпорацию», сказал я с некоторой запинкой. «Разумеется, он не одобряет выхода из корпорации». Не в том суть, просто я больше не хочу брать у него деньги. Пусть отдает их другим детям, мне безразлично. Даже если ты зол на него, разве не практичнее было бы? Я на него не зол, только не хочу брать деньги. У тебя есть законное право на то, чтобы отец финансировал твое обучение в университете. Плевал я на законное право. Именно с этим я больше не желаю связываться». Конечно, надежды родителей на благодарность детей – глупость. Достаточно подумать о том, при каких обстоятельствах они дали нам жизнь. Но мне всегда казалось, что легче легкого выражать предкам благодарность не испытывая таковой. Их легко ублажать, в сущности, они сами понимают беспочвенность своего стремления иметь благодарных детей. Зачем же беспричинно усложнять себе жизнь? «Я хочу быть свободным!» – закричал я. И дело с концом. Да, я прокричал это, словно разбушевавшийся лакей. Если бы Шнайдер не был так ослеплен, он бы высмеял меня. Слишком поздно он почти беззвучно вздохнул. «Почему?» — спросил я. Его слова я отнес к моему восклицанию о свободе. «Не утруждай себя понапрасну», — он сделал жест рукой. «Тебе ничто не поможет. Порвав с корпорацией, ты себя выдал». Ты действовал коренным образом, иначе, нежели действуют все. Никакие твои разговоры о заводе, о деньгах, о свободе меня уже не обманут. Нет, впредь не обманут, он даже улыбнулся. Ты хочешь, чтобы я счел тебя дурачком, пустым болтуном? Но ну, кое-что и я понимаю в нашем ремесле. Послушай, разница между избитыми фразами в твоем гневном послании и твоим... Теперьшним невнятным бормотанием слишком разительно. И в твою искренность при всем желании не поверишь. Судя по посланию, ты весьма красноречив. Зачем же притворяться? Что за чудовищная путаница и вообще что за странная ночь? Бессмысленно было возражать моему гостю. Все мои аргументы и объяснения он истолковывал в соответствии со своей теорией и в лесном для меня смысле. Вот почему я молчал, и он тоже молчал, но что происходило у него в мозгу во время этого молчания. А потом все вдруг изменилось, стало еще хуже для меня, хотя я с самого начала не был хозяином положения. Внезапно Шнайдер заговорил опять, но на этот раз он не пытался поймать меня на противоречиях. До сих пор он задавал вопросы с тем, чтобы осторожно выведать мою точку зрения, любыми средствами побороть мою сдержанность». А теперь вдруг он заговорил без всяких задних мыслей. Я бы даже сказал, что Шнайдер стал человечным, если бы его высказывания не были столь странно бесчеловечными. Если бы голос его потерял, эти свои утомительно ледяные глухие интонации. Понятия не имею, почему он неожиданно изменился, намеревался ли он сделать это раньше. Быть может, его и привела ко мне потребность довериться другому человеку, человеку, которого он считал выше себя. Именно так я могу теперь объяснить устрашающую откровенность Шнайдера. Но в ту пору я был чересчур молод и слишком растерян. В ту пору я не расслышал в его речах вопля помощи. «Меня можешь не бояться», — сказал он. «Я уж никак не в силах повредить тебе, даже если бы очень захотел. Благодаря твоему шагу, необъяснимому для меня, ты поставил себя вне игры. Кроме того, я вовсе не собираюсь тебе вредить, хочешь верь, хочешь не верь». «Все как раз наоборот. Именно ты можешь подвести меня под монастырь. Особенно после всего того, что я тебе сегодня порассказал, да еще принимая во внимание недоверие, которое однокашники ко мне издавна питают. Если ты и впрямь решил просветить их насчет моей особы, мне навряд ли удастся восстановить свое доброе имя, но, думается, я тебе вполне безразличен, и поэтому ты не пожелаешь гробить меня». Я вообще говорю с тобой откровенно только потому, что впервые встретил человека, отношение которого к миру, видимо, очень похоже на мое. Извини, если я ошибаюсь. Впрочем, похожесть наша, возможно, и незначительная. Она состоит, насколько я понимаю, в том, что мы считаем господствующие ныне моральные категории лишь правилами модной игры, в которой человек участвует до тех пор, пока это ему выгодно. Другие же считают их незыблемыми биологическими законами – а выгодны сии правила бывают тому, кто их разгадал, не веря в их незыблемость, и получил тем самым шанс идти своей дорогой, не неотягощенной подозрениями других и никем не разоблаченной. Следует окружить себя со всех сторон цепью ледяных гор, правилами игры, и тогда люди, которые захотят к тебе приблизиться, отморозят себе руки. А пожаловаться они не смогут, ведь это их собственные правила игры». Пусть они бьют в пустоту и теряют равновесие, тут уж делай с ними, что твоей душе угодно. Ну ладно, ты правила игры нарушил. Оставим это, больше я не хочу знать почему. Для меня этот вопрос не стоит на повестке дня. Я недостаточно сильный человек. И все же незначительное сходство, которое между нами существует, пусть оно теперь почти стерлось, дает нам возможность установить друг над другом контроль». Выражусь точнее, из двух относительно знакомых точек мы могли бы контролировать третью, иными словами, самих себя. Чрезвычайно редкий случай. Мир внутри нас бесконечно шире, нежели уже познанный и все время познаваемый окружающий мир. К тому же намного увлекательнее экспериментировать над собой, нежели над всем остальным. Вне человеческой души скоро не будет белых пятен, не будет и приключений. Все самообман и азарт, как во время футбольного матча. По-моему, в наши дни недопустимо терпеть крушение из-за внешних сил. Зато внутри себя это вполне реально. При самом трезвом расчете я не поручился бы ни за что. Приключения я сам и ничего больше. Шатания возможны лишь в глубине души. Снаружи меня со всех сторон подпирают ледяные горы. Думается, ты сделаешь большую карьеру, чем я. Ну что ж, пусть будет так. Что касается меня, то боюсь накликать на себя беду, ведь ты меня здорово озадачил. Но, несмотря на все, у меня есть продуманный до мельчайших деталей план на ближайшие 10-15 лет. И ты, конечно, наметил себе план. Вот что дает нам преимущество перед другими. Ничто, ни отдельный человек, ни экономика, ни политика, ни атмосферные изменения не помешают мне провести мой план в жизнь, несмотря на все». Считаю этот план оптимальным, исходя из особенностей моей натуры и из моих возможностей. Ведь, как ни говори, я счастливчик, мне дьявольски повезло. Я вовремя заметил, что меня намеревались убить. Да, он сказал, намеревались. Он сказал, счастливчик, и он сказал, убить. Сказал, не поднимая головы, словно речь шла о самых, что ни на есть, обыденных вещах. Безусловно, я вздрогнул... Но не думаю, что Шнайдер это увидел. Правда, он смотрел на меня, но, в сущности, говорил уже не адресуясь ко мне. Это был своего рода монолог. Он отчитывался перед самим собой, проверял свой план. Я был всего лишь случайным свидетелем и при том выбранным по ошибке. Шнайдер околдовал меня, сам не помышляя об этом. Не отрываясь, я смотрел на его бледные губы, на размытые яркие омуты, стекла его очков и на темные брови над очками. Возможно, во всем был повинен зыбкий газовый свет, но и сейчас, когда я восстанавливаю в памяти его внешность, она представляется мне лунной. Возьмем, к примеру, его лоб. По какой-то причине Шнайдер очень коротко стриг свои темно-каштановые волосы, быть может, из соображений экономии, быть может, потому что считал это практичным, во всяком случае, стрижка была немодной. Но из-за коротких волос лоб Шнайдера казался еще выше и прямее, Он был выпуклый и в то же время очень гладкий, и прежде всего голый. На нем еще не появились морщинки, однако, несмотря на гладкость, лоб был одной из самых ярких примет Шнайдера. Да, этот человек и впрямь сидел у меня, он не являлся плодом моего воображения, разыгравшегося позже. От его ноздрей поднимались кверху узкие, ясно видимые складочки. Складочки эти переходили в более широкие, неглубокие ложбинки — которые затем шли поверх надбровных дуг и тянулись дальше наискось по лбу, теряясь где-то на висках. Можно было подумать, что на лоб Шнайдера упала тень летучей мыши или же тень пинии. Нет, скорее казалось, что лба моего гостя коснулась облака пепла, которое повисает в воздухе после извержения вулкана и который часто сравнивают с пинией, чья крона немного размыта по краям. Впрочем, этот образ совершенно не подходил к Шнайдеру, поскольку ничего вулканического в нем не было. Мои рассуждения нетрудно отмести пожатием плечи и даже смешком, что в сущности произошло. Два студента беседовали, оба обомнили о себе черт знает что, а один из них придумал даже какую-то диковинную теорию. Но в головах молодых людей возникает великое множество диковинных теорий, не имеющих ровно никаких последствий. Быть может, и теория Шнайдера – не сыграл ни малейшей роли в судьбе ее автора, не исключено, что если бы Шнайдера спросили о ней сейчас, он даже не вспомнил бы, о чем шла речь, и тогда каждый вправе упрекнуть меня в том, что я неимоверно преувеличиваю значение нашей со Шнайдером ночной встречи. Трудно возразить что-нибудь против этого, но не все при описании можно воспроизвести, например, чувство опасности, которое не покидало меня в то время, что он сидел в моей комнате, и который теснит мою грудь и сейчас, когда я вспоминаю о Шнайдере. Чувство это было страхом перед уничтожением. Еще ни разу в жизни я не встречал человека, который перешагнул бы за грань, а я, хоть Шнайдер считал меня таким смельчаком, только чуть-чуть сошел с протаренной дорожки в поисках самого себя. До этой ночи я вообще не представлял себе, что грань существует, а уж тем паче не видел возможности перейти за нее». Не знал я, стало быть, и того, что когда человек, очутившийся за гранью, думает или говорит, это кажется нам чем-то необычным. Пусть он произносит те же самые слова, они меняются от дуновения пустыни или полярной стужи. Кто может сказать, какие ландшафты простираются там? Прибавим к этому сознание того, что человек, говорит с той стороны, пиявит нас, словно это нечто само собой разумеющееся, все это придает самым обыденным словам иной опасный смысл, уничтожающий всякие привычные представления. Нет ничего удивительного, что пленник будни инстинктивно чурается перешагнувшего за грань и охотно объявляет его сумасшедшим, боится излишних волнений. Вот что я приблизительно чувствовал в ту ночь, когда Шнайдер употребил «существительное счастливчик». Можно было бы сказать «оскопить», — прибавил Шнайдер, подумав немного, но надо выбирать выражение очень тщательно. «Оскопить» в данном случае не то слово, ибо «убитые» еще обладают способностью к продолжению рода. Ради выявления этой единственной способности их и убивают, и они дают себя убить. Мой отец, например, влачит свои дни, уже будучи убитым. Сознает он это или не сознает? Почему он не покончит с таким существованием? Я считал его умным, потому что другие превозносили его ум. Зачем же он совершает поступки, которые просто невозможно счесть логичными? Это своего рода паралич. Упреками или ненавистью делу не поможешь. Они приводят лишь к состраданию, но как раз сострадание надо причислить к опаснейшим ядам, ведущим к параличу. Объясняю, почему я решил изучать химию. Она самая безжалостная из наук. Химия как таковая интересует меня не больше, нежели любая другая отрасль знаний. Многое говорит против нее. Изучение тянется долго, человек медленно осваивает эту науку. Но зато с химией шутки плохи. Она не терпит иллюзий в еще большей степени, чем математика, которая на известном этапе обязательно ведет к сентиментальным спекуляциям. Я не говорю уже о псевдонауках, служащих лишь для заработка или, что еще хуже, для бессмысленного времяпрепровождения – при котором занятие, связанное с продолжением рода, кажется более стоящим. У других взрослых, в том числе и у преподавателей, я наблюдал то же, что и у отца. В один прекрасный день я пришел к выводу, который чуть было не сломил меня, поскольку я был к нему не подготовлен, к выводу о том, что всему, чему меня учили, учили неправильно. Наверное, впрочем, я никогда не догадался бы об этом, если бы не наблюдал изо дня в день, как постепенно убивали моего брата, Он был на два года старше меня, мы жили с ним в одной комнате, делали там уроки, спали. По вечерам, а иногда уже лежа в кровати, он рассказывал мне, как построить свою жизнь. Никого брат не критиковал, но можно было без труда заметить, что он думал иначе, чем все остальные вокруг нас. Я слушал его внимательно. В часы наших бесед мы забывали об окружающих, шептались, чтобы никого не разбудить. Не все я понимал, но буквально преклонялся перед братом. Он был не глуп, в школе учился лучше меня. Был добросовестный, а главное – чистолюбивый. Он говорил, как юноша, который превратится со временем в зрелого мужа. Однако, да, его погубило добродушие. Я бы сказал, чисто телесное добродушие. Все повторяется. Когда мы изучаем жертву, то обязательно обнаруживаем, она последовала зову плоти и почувствовала к ней сострадание. Это рецидив, возврат к физиологии. И мой брат вернулся к телесному – Сперва процесс шел медленно, почти незаметно, однако даже внешние признаки указывали на него. Я их видел, но не мог объяснить. Яд был у брата в крови, а потом постепенно стал проникать в мозг. По вечерам, когда я, как прежде, вызывал его на откровенный разговор, он уклонялся или же сердито бормотал, «Сперва кончай гимназию и покажи, на что ты способен, тогда поговорим». Знакомые советы, мы их слышим постоянно из уст наших дядюшек и тетушек, Лежа в постели, я тайком наблюдал за ним. Часто он бегал по комнате, иногда размахивая руками. То были совершенно бессмысленные движения, и при этом он шевелил губами. Сперва я думал, он учит что-то наизусть для школы, а может для себя. Однако, когда брат делал уроки, он спокойно сидел за столом, был внимателен, а потом вдруг опять вскакивал и начинал метаться по комнате. Боролся против незримого убийцы, барахтался в сети. «Теперь я знаю, что за сеть на него накинули. Они долго присматривались к брату. И как-то раз он себя выдал. Они поймали его в сеть благодарности. В их руках это испытанное орудие убийства. Мы были слишком молоды, чтобы сопротивляться. Например, они в то время судились с родственниками. Дома об этой тяжбе без конца говорили. Мы, конечно, могли их спросить, почему вы с такой злобой сцепились за наследство дедушки, неужели из чувства благодарности?» Разумеется, тактически было бы неправильно задавать такие вопросы. Они наверняка ответили бы, мы делаем это ради тебя, негодник, и тем самым затянули бы сеть благодарности еще ту же.